Глава 11 Жизнь на пределе. 1978 1980 Я встретил Джоан в Нью-Йорке. Ее попытка реанимировать брак с Ронни не удалась. Мы провели неделю на Манхэттене и ощущали себя беженцами. Мне еще предстояло пройти через развод с Кристон, а Джоан только за несколько дней до этого рассталась с Ронни. Мы как раз подумывали о том, чтобы сбежать из Нью-Йорка и провести некоторое время вместе подальше от цивилизации, когда кто-то спросил меня, не назвал ли я компанию Virgin Music в честь Виргинских островов. Я ответил «нет», но эти острова представлялись именно тем романтическим укрытием, которое было так необходимо мне и Джоан. Поддавшись порыву, мы решили слетать на Виргинские острова. Нам негде было остановиться, денег было не очень много, но я слышал, что если проявить серьезный интерес к покупке острова то местный агент по продаже недвижимости разместит тебя бесплатно на великолепной вилле и покажет острова с вертолета. Это казалось довольно забавным. Я нахально сделал несколько звонков и был достаточно убедителен, когда представился, упомянув The Sex Pistols и Майка Олфилда, и сообщил, что компания Virgin Music расширяется, и мы хотим купить остров, куда наши рок-звезды могли бы приезжать, чтобы побыть вдали от зевак и, где, возможно, будет звукозаписывающая студия. От этих слов агент по недвижимости пришел в явное возбуждение. «Мы с Джоан прилетели на Виргинские острова, где нас приняли как членов королевской семьи и припроводили на роскошную виллу. На следующий день мы облетели на вертолете все острова, которые были выставлены на продажу. Мы сделали вид, что нам вполне приглянулись первые два острова из увиденных, но спросили, имеются ли другие. Есть еще один, настоящее маленькое сокровище», — ответил агент. «Его продает один английский лорд, который здесь никогда не бывал». «Остров называется Некер, но не думаю, что это хороший вариант, потому что находится он очень далеко». «Это нас вполне устраивало». «Хорошо», — сказал я, — «не могли бы мы увидеть его». По дороге на Некер я смотрел вниз из окна вертолета и восхищался чистым лазурным морем. Мы приземлились на белый песчаный берег. «На острове нет воды», — сказал агент. «Последними из известных обитателей были два журналиста, прибывшие сюда для тренинга на выживание. Они послали радиограмму, взывая о помощи, раньше, чем через неделю». Это самый красивый остров-архипелага, но он требует больших денежных вложений. Над пляжем возвышался холм. Мы с Джоан полезли на вершину, чтобы оглядеть весь остров. Тропинок не было, поэтому, когда мы достигли вершины, наши ноги были в царапинах и кровоточили, поскольку пришлось продираться сквозь кактусы. Но открывшийся вид стоил того. Мы увидели риф, огибающий остров, и обнаружили, что отмель занимала большую часть пространства вдоль береговой линии. Еще раньше агент сообщил, что кожистые черепахи приплывают откладывать яйца на песчаные берега острова нейкер Вода была настолько чистой, что мы различили гигантского ската, который, колыхаясь, безмятежно прокладывал путь вдоль песчаного дна внутри рифа. Там были тысячи гнездящихся чаек и крачек и небольшая стая пеликанов, ловивших рыбу. Выше планировала птица фрегат, подхваченная воздушным потоком, ее большие крылья были широко раскинуты. Оглянувшись на остров, мы заметили два озера с соленой водой и маленький тропический лес. Стая черных попугаев пролетела над деревьями. Глядя по ту сторону на другие острова, мы могли различить только их зеленые береговые линии. Ни одного жилища не попалось на глаза. Мы спустились с холма, чтобы найти агента. «Сколько хозяин хочет за него?» – спросил я. «Три миллиона фунтов». Только что в наших мечтах мы уже любовались закатом с вершины холма. После слов агента видение улетучилось. Хорошая мысль, сказала Джоанна, мы устало потащились к вертолету. А какова была ваша предположительная цена, спросил агент, внезапно почуяв неладное. Мы могли бы предложить 150 тысяч фунтов, ответил я бодро. 200 тысяч, добавил я, стараясь произнести это так, чтобы сумма выглядела солиднее. Понятно. Как только мы прилетели назад на виллу, стало ясно, что нам здесь больше не рады. Упомянутых 200 тысяч фунтов было явно недостаточно, чтобы предоставить нам ночлег на вилле. Наши сумки были выставлены к дверям, и мы с Джоан перетащили их на другой конец деревни, где переночевали и позавтракали. Было очевидно, что полетов над островами больше не предвидится, однако мы были полны решимости купить Некер. Мы чувствовали, что этот остров может стать нашим тайным убежищем, где мы всегда сумеем уединиться. Поэтому, хотя нас практически выгнали с Виргинских островов, как каких-нибудь воров крупного рогатого скота, мы поклялись вернуться туда. Позже в Лондоне я узнал, что хозяин острова Некер хочет продать его срочно. Он собирался построить дом где-нибудь в Шотландии, и это обошлось бы ему примерно в 200 тысяч фунтов. Я поднял свою цену до 175 тысяч и ждал у телефона три месяца. Наконец мне позвонили. «Если вы предложите 180 тысяч фунтов, остров ваш». Не было даже намека на то, что эта сумма всего лишь ничтожная часть от тех трех миллионов, о которых говорил агент по продаже недвижимости. Поэтому я согласился, и остров Некер стал нашим. Но даже при такой низкой цене была одна загвоздка – Правительство Виргинских островов издало предписание о том, что кто бы ни купил нейкер он обязан в течение пяти лет обустроить остров. В противном случае право собственности переходит к правительству. Потребовались бы огромные деньги, чтобы построить дом и протянуть водопровод от соседнего острова, но я хотел вернуться туда с Джоан. Я намеревался заработать достаточно денег, чтобы позволить себе это. Остаток тогдашнего отпуска мы с Джоан провели на острове Биф, и именно там я основал компанию Virgin Airways. Мы пытались вылететь в Пуэрто-Рико, но местный регулярный пуэрто-риканский рейс отменили. Терминал аэропорта был забит страждущими пассажирами. Я позвонил нескольким чартерным компаниям и договорился зафрахтовать самолет до Пуэрто-Рико за 2000 долларов. Поделив эту сумму на количество мест, я взял на прокат доску и написал Virgin Airways, 39 долларов за билет на самолет до Пуэрто-Рико. Я прошелся с доской по аэропорту и скоро все места на чартерный рейс были заняты. Как только мы приземлились в Пуэрто-Рик, один из пассажиров повернулся ко мне и сказал: Virgin Airways не такая уж плохая компания, немного улучшить сервис, и дело бы пошло. Как раз это я бы мог сделать, засмеялся я. Ричард, я хочу жениться и прошу тебя быть моим шафером, сказал мне Майк Колфилд. Это чудесно отреагировал я. А кто она? Дочь моего преподавателя по лечебному курсу. Всю жизнь Майк Олселд был интровертом. В сентябре 76-го он поехал на лечебный курс в Уэльс, предполагавший участие в неком действии, где тебя поочередно то унижали, то хвалили перед группой людей. Мне это напоминало, скорее, жесткий курс по выживанию в условиях частной закрытой школы или армии. Но когда Майк появился после курса, его интроверсия исчезла. В течение нескольких дней он позировал фотографу какого-то музыкального издания, обнаженным в позе роденовского мыслителя, а теперь он хотел жениться. «Как давно ты ее знаешь?» – спросил я. «Три дня». «Не хочешь подождать?» «Я не могу ждать», – ответил он. «Она отказывается спать со мной, пока мы не поженимся. Это произойдет завтра в Челси». Поскольку попытка переубедить его не увенчалась успехом, мы с Джоан отправились туда и стали ждать Майка и его невесту. В качестве свадебного подарка мы прихватили с собой два резных африканских табурета, поставили их на тротуар рядом с зданием и сели. Поток женщин и мужчин следовал мимо нас, и выходили они мужьями и женами». Пока мы сидели и ждали, я чувствовал, как сама идея женитьбы становилась все менее и менее привлекательной. Мы оба, Джоан и я, страдали от неудачных браков, и вид этого конвейера зарегистрированных пар, выходивших из дверей каждые шесть половиной минут, и, на наш предвзятый взгляд, направлявшихся прямиком к юристам, занимающимся разводами, удерживал нас от клятв, которые мы однажды уже произносили. Они казались фальшивыми. Я знал, что люблю Джоан, но чувствовал, что нет необходимости произносить какие-то заученные слова, чтобы подтвердить это. Майк и Сара зарегистрировались, и мы подарили им африканские табуреты. Вечером мы вместе поужинали, но длилось это недолго, поскольку Майк не скрывал своего намерения как можно скорее уединиться с Сарой. На следующее утро раздался телефонный звонок. «Ричард, я хочу развестись!» Это был Майк. «Что такое? Мы несовместимы», — ответил Майк голосом, не допускавшим дальнейших расспросов. Майк и Сара отправились к юристам, и все закончилось тем, что Саре присудили больше 200 тысяч фунтов в качестве алиментов. Ума не приложу, что происходило той ночью, но что бы там ни было, это должна быть самая высокая плата за проведенную вместе ночь, какую знала история. В 1977-м компания Virgin в целом получила без учета налогов прибыль в 400 тысяч фунтов. В 1978-м эта цифра выросла до 500 тысяч. После провала The Sex Pistols мы оставались с небольшим числом наших артистов, самым важным из которых был Майк Олфилд. Его альбомы стабильно продавались, несмотря на наступление панка и новой волны. Мы подписали контракт с двумя новыми коллективами, оба исполняли эзотерическую музыку с использованием синтезатора Orchestral Maneuvers in the Dark и The Human League. Пока эти группы только набирали обороты, XTC, The Skids и Magazine были уже довольно успешными в плане продаж. Наши пластинки продолжали хорошо расходиться во Франции и Германии, особенно это касалось группы Tangerine Dream. В 1979-м, посмотрев на Virgin со стороны, можно было прийти к выводу, что это пестрая коллекция различных компаний. Из нашего маленького здания, бывшей конюшни на ярд мы управляли магазинами пластинок, которыми занимался Ник, звукозаписывающей фирмой, ее курировали Саймон и Кен, музыкальной издательской компанией, за это отвечала Кэрол Уилсон, в Маноре дела тоже шли неплохо, и мы расширили свой звукозаписывающий бизнес, приобретя лондонскую студию звукозаписи. Наш план, заключавшийся в том, чтобы иметь в арсенале все, что необходимо рок-звезде, возможность записать, опубликовать, распространить и продать то, что создано, начинал приносить плоды. Помимо этого, мы также основали Virgin Book Publishing, которая первоначально была ориентирована на издание книг о музыке, биографии и автобиографии рок-звезд. Вместо будущих альбомов группы The Sex Pistols, которые, скорее всего, никогда не появились бы, мы получили права на фильм, который продюсировал Мальком Макларен, «Великий рок-н-ролльный обман». Это гарантировало еще один и последний их альбом, саундтрек к фильму. Чтобы работа пошла успешнее, мы основали Virgin Films, ею стал руководить Ник. Другим предприятием, которое затеял Ник, был ночной клуб Венью, где наши группы могли бы выступать, а люди есть и общаться, слушая музыку. По мере того, как мир рок-музыки становился все более изощрённым, становилось ясно, что группы больше не хотят просто записывать свои песни, а затем продавать их. Видеоролики становились наиболее эффективным способом продвижения песен, и некоторые циники замечали, что видеоряд не менее важен, чем сама музыка. Чтобы восполнить этот пробил, Ник также организовал фильмомонтажную студию, на которой наши группы могли бы создавать и редактировать свои видеосюжеты. Еще одна услуга, которую Virgin предоставляла своим артистам, возможность продавать их пластинки за рубежом. Хотя мы были крошечной компанией с офисом в здании конюшни на нотинг Hill, я знал, что если у нас не будет представительства за рубежом, нам не представится возможность подписать контракты с международными группами. Одной из прелестей рок-музыки является то, что, достигая ведущих позиций на рынке, она становится универсальным предметом потребления. Наилучшим показателем успешности группы является количество пластинок, проданных за границей. Большие многонациональные компании имели огромные преимущества перед Virgin или Island, поскольку во время переговоров с группой могли упоминать продажи пластинок во Франции и Германии. Единственной возможностью открытой для Virgin было не конкурировать с многонациональными компаниями, а сконцентрироваться на внутреннем рынке Великобритании и давать разрешение на выпуск пластинок наших групп за рубежом, как мы поступили в отношении Майка Олфилда в самом начале деятельности. Несмотря на то, что это был заманчивый вариант, поскольку мы экономили на накладных расходах, он не доставлял мне радости. Компании Island и Chrysalis пошли по этому пути, и это ограничивало их рост, ибо они зависели от милости зарубежных обладателей патентов. Выдав лицензию на производство пластинок группы другой компании, ты теряешь всякий контроль над тем, что происходит дальше. Мы же хотели не только быть в курсе перспектив наших английских групп за рубежом, но и привлечь внимание иностранных групп к возможности их записи на Virgin». Чтобы французские, немецкие и американские коллективы знали, что они могут быстрее заключить контракт для распространения записей по всему миру с нами, чем с большими международными звукозаписывающими фирмами. Было трудно представить, что с небольшим штатом офиса на Вернанд-Ярд действительно можно взяться за установление контактов за рубежом, но мы решили рискнуть. В 1978 Кен отправился в Нью-Йорк основывать фирму Virgin в Америке. Аналогично тому, как Virgin в Лондоне разрослась и стала занимать несколько маленьких домиков в окрестностях Ноттинг-Хилл, я представлял, что Virgin America обоснуется в каком-нибудь доме в гринвич Village, а затем будет медленно расширяться, скупая дома по всей стране – в Чикаго, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и других региональных центрах. Это позволило бы не возводить один монолитный головной офис. В 79-м я поехал во Францию, чтобы встретиться с Жаком Кернером, главой французского отделения компании Polygram. Я не знал никого из французской музыкальной индустрии, и хотя встречался с ним для того, чтобы якобы предложить Polygram распространять пластинки, выпущенные Virgin, на самом деле я подыскивал кого-нибудь, кто мог бы основать Virgin во Франции. Кернер представил меня человеку с интригующей внешностью, Патрику Зелнику, который делал записи для Polygram. Слегка сумасшедшей наружностью Патрик очень напоминал Вуди Алина, с такими же густыми, жесткими, непослушными волосами и тяжелыми очками в черной оправе. Патрик был не только похож на Вуди, он и вел себя как тот. Когда мы в первый раз пошли с ним вместе пообедать, то потратили после этого 4 часа, стараясь узнать, где он припарковал машину. Патрик сообщил, что с интересом наблюдал за прогрессом компании Virgin. Впервые он попытался встретиться с нами, когда у нас был свой прилавок на музыкальном фестивале в Каннах в 74-м, но нашел только объявление – уехали кататься на лыжах. После этого Патрик стал приезжать в магазин Virgin на Оксфорд-стрит за пластинками, и ему очень нравились My Колфилд и Tangerine Dream. Кернер предлагал мне 300 тысяч фунтов, чтобы представлять весь каталог Virgin во Франции с процентом комиссионных сверх того. Поскольку тогда у Virgin было мало денег, и мы только что взяли еще один заем, чтобы заплатить за Некер, самым простым было согласиться. Но вместо того, чтобы покорно занести в записную книжку детали сделанного мне предложения, я написал «Патрик Зелник, двоеточие, Virgin Friends». Я удивил Кернера, попросив у него время на размышление. После встречи я поблагодарил обоих и попросил дать знать, когда они в следующий раз будут в Лондоне и встретятся со мной на борту плавучего дома. В следующем месяце Патрик прибыл в Лондон и позвонил. Мы пообедали на Дуанде, и я спросил, не уйдет ли он из Polygram, если я предложу ему возглавить независимую дочернюю фирму Virgin во Франции. Я предоставил бы ему полную свободу выбора французских групп, которые ему нравятся с ними, и были бы заключены контракты. На листе бумаги мы в черне набросали несколько цифр, и Патрик согласился – Он основал Virgin Friends вместе со своим другом, Филиппом Константином, диким, взлохмаченным индивидуумом, время от времени употреблявшим героин, но обладавшим превосходным музыкальным вкусом. Пока Патрик занимался делом, Филипп проводил время с группами. «Когда вас приглашают на ужин», — укоризненным тоном сказал по телефону Жак Кернер, когда Патрик расторг с ним договор, — «это не значит, что надо уходить домой с чужими ножами». Я извинился, что таким образом заполучил Патрика, но сказал Жаку, что основать французскую Virgin было решением самого Патрика. И только после того, как Патрик уже покинул полиграм, мы вернулись к цифрам и поняли, что просчитались. Мы забыли включить в расчеты налог на добавленную стоимость. Розничная наценка была неверна, мы безнадежно преувеличили число пластинок, проданных в Париже. Но когда все выяснилось, было слишком поздно. Патрик и Филипп уже работали в Virgin. Одна из первых групп, с которой они заключили контракт, называлась Телефон. В тот год она лидировала по количеству проданных во Франции пластинок. Позже Патрик будет только качать головой, не веря, что предпочел фактического банкрота английскую звукозаписывающую фирму Безопасности Полиграм. Пока продолжались переговоры с Патриком, я вернулся во Францию, чтобы встретиться с исполнительным директором компании Arista Records. Мы не могли прийти к соглашению по поводу распространения пластинок, но я навострил уши, когда он начал хвастаться, что они вот-вот подпишут контракт с Джульеном Клером, самой яркой французской поп-звездой. Я понятия не имел, о ком идет речь, но простил себе это недоразумение и выскользнул в туалет. Нацарапав на запястье имя Клера, я осторожно прикрыл надпись рукавом свитера, чтобы спрятать ее. После окончания встречи я бросился к телефонной будке и позвонил Патрику. «Ты слышал о певце по имени Жульен Клер?» – спросил я. «Конечно слышал», – ответил Патрик. «Это самый лучший певец во Франции». «Ты знаешь, у него еще ни с кем не подписан контракт. Давай попытаемся сделать это. Мы можем пригласить его на обед?» На следующий день за обедом мы с Патриком смогли убедить Жульена заключить с нами контракт, уведя певца из-под носа у фирмы «Ариста». Так за каких-то две недели я преуспел в том, что перестал быть желанным гостем сразу в двух фирмах звукозаписи. Но оба, и Патрик, и Жюльен заложили фундамент и своего благосостояния, и Virgin Friends». С Кеном в Нью-Йорке, Патриком в Париже, Уда в Германии и нашей компанией в Лондоне Virgin могла выступать на рынке в качестве международной фирмы звукозаписи. Бедой было то, что не было запаса наличных денег, и любое понижение цен могло стать фатальным. Теперь, направляясь в банк Коутс, я надевал туфли, и мои волосы были не такой длины, чтобы попадать во вращающиеся двери. Но там ко мне по-прежнему относились скорее как к одаренному школьнику, чем как к бизнесмену. Даже глядя на итоги продаж Virgin, исчисляемые 10 миллионами фунтов, Здесь только качали головами и улыбались. «Это хорошая поп-музыка, не правда ли?» Добродушно спрашивал менеджер банка Коудс. «Мой сын любит слушать Майка Олфилда. Я просто мечтал бы о том, чтобы мой второй сын не включал эту громкую панковскую дребедень. Я не перестаю кричать, чтобы он выключил ее. Я старался обратить внимание на то, что Virgin разрастается в большую компанию. У нас очень хорошо обстояло дело с продажами, и мы зарабатывали такие же хорошие и стабильные деньги, как в любом другом бизнесе» но служащие банка всегда придерживались своей точки зрения. «В данный момент у вас все замечательно», — говорил менеджер, «но, конечно, качественные показатели вашей прибыли низкие, мы не можем предугадать, какими они будут через месяц». Вопреки этим безрадостным прогнозам, в конце 1978-го мы чувствовали себя вполне уверенно. В Соединенном Королевстве год выдался очень удачным, поскольку ряд хитов, записанных нами, вошел в десятку лучших, и продажи в магазинах шли очень успешно. Но в 79-м Маргарет Тэтчер была избрана премьер-министром. Процентные ставки стремительно повысились, и мы были вернуты в тяжелейший кризис. Продажи пластинок в Великобритании упали впервые за 20 лет, и наша сеть магазинов потеряла очень много денег. Неудача постигла и Кена в Нью-Йорке. Раскрутка первого сингла, выпущенного там в обошлась в 50 тысяч долларов и абсолютно себя не оправдала. С сожалением мы решили закрыть американский офис и отозвать Кена домой. Казалось, все идет наперекосяк, даже дома. В ноябре 79-го Джоан позвонила мне, чтобы сказать, что наш плавучий дом под угрозой затопления. Я оставил включенным водяной насос, и вместо того, чтобы откачивать воду, он начал закачивать ее. Мы встретились на Дуанде и, стоя в воде, пытались спасти мебель и ящики с архивами. Достав все, что могли, мы продолжали стоять на бечевнике и разговаривать с нашими соседями о том, как лучше всего поднять корабль. Один из соседей передвинул коробку, и к нашему смущению из нее выпал большой вибратор. После удара о землю он самопроизвольно включился и начал вибрировать. Мы все наблюдали за тем, как он с жужжанием перемещался, пока не свалился в канал, где промелькнул в воде подобно торпеде и скрылся из виду. «Это имеет к тебе отношение, Ричард?» — спросила Джоан язвительно. «Нет. А к тебе?» «Конечно же нет». «Та коробка?» — «Конечно». «Находилась на борту Дуанда в течение многих лет. Расходящиеся круги на месте, где затонул вибратор, представлялись подходящим завершением 70-х». В 1980-м я предпринял поездку в Лос-Анджелес в попытке заинтересовать американские звукозаписывающие фирмы английскими артистами. Поездка была провальной, я взял с собой набор презентационных записей, но никто не интересовался ничем новым. Майк Колфилд был популярен как всегда, кто-то даже изменил написание его фамилии на «Ойлфилд», буквально нефтяное поле, что, конечно, отражало реальную ситуацию в компании Virgin. Все остальные группы, лицензию на производство пластинок которых я предлагал, The Skids, The Motors, XTC, Japan, Orchestral Maneuvers in the Dark, по поводу последних один из покупателей на себе сказал, «Слушай, Ричард, у нас не так много времени, давай мы будем называть их просто OMD». The Flying Lizards слушали с вежливым интересом, но мало что из этого взяли. Видя, что доход Virgin иссякает, я постоянно составлял списки тех вещей, на которых можно сэкономить. Я продал дом на Denby Terrace и вложил деньги в Virgin. Мы продали две квартиры на Вернанд-Ярд, которыми владели, урезали расходы на все, что только можно. Недавно я наткнулся в записной книжке на список первоочередных задач, относящихся к тому времени. Это хорошее свидетельство нашего отчаянного положения. Первое. Перезаложить манор. Второе. Прекратить обогрев воды в бассейне. Третье. Заключить контракт с Джипен. Группа. Четвертое. Продать дома на вернон ярд Пятое. Спросить Майка Олфилда, не можем ли мы продержать его наличные деньги». Шестое. Продать плавучий дом. Седьмое. Продать мою машину. Восьмое. Сдать в аренду все записывающее оборудование. Девятое. Ник мог бы продать свою долю акций коммерческому банку или Warner Brothers. Десятое. Продать клуб Веню. Я обратился с письмом к персоналу Virgin и объяснил, что нам крайне необходимо потуже затянуть пояса. Хорошая новость заключается в том, что новая пластинка Яна Гиллана прямиком заняла третью строчку в чартах. Плохая новость, что ее продано всего 70 тысяч экземпляров. Это составляет как раз половину того, что принесло бы такое же место в прошлом году. Наши доходы сократились более чем в половину, поскольку накладные расходы остаются прежними. По подсчетам Ника, Virgin должна была потерять в 80 миллион фунтов. «Я не могу продать свои акции коммерческому банку», — сообщил он. «В этом году потеря Virgin составит миллион фунтов. Мои акции ничего не стоят». «Но это же бренд», — возражал я. Virgin? «Цена ему – минус один миллион фунтов», – ответил Ник. «Для них бренд не представляет ценности. Что стоит бренд British Leyland?» Внезапно Virgin оказалась в отчаянном положении. СПА 1980-го подхватил нас с неожиданной жестокостью морского шквала. Во второй раз мы были вынуждены произвести сокращение штата. 9 человек, составлявших шестую часть тех людей, которые представляли интересы Virgin Music по всему миру. Пропорционально это было меньше тех сокращений, которые проводились тогда в других компаниях, но для нас это было душераздирающим шагом. Ник, Саймон, Кен и я проводили часы напролет, обсуждая возможные пути выхода из кризиса. Без яркой рок-звезды, готовой выпустить успешный альбом, у Virgin не было шанса получить денежные вливания. Получалось, что мы отчаянно пытаемся доказать друг другу, что служащие банка Code ошибались. Снова и снова мы шли по списку с названиями наших группы и кое-кого вычеркивали. «Нам пришлось отказаться от большинства регги-групп, с которыми были заключены контракты на Ямайке, поскольку военный режим в Нигерии наложил запрет на все импортные товары и свел на нет наши продажи». По мере споров между Ником и Саймоном о том, какие группы стоит сохранить, в их отношениях росла напряженность. Ник доказывал, что Virgin должна отказаться от группы The Human League, новой команды из Шеффилда, игравшей на синтезаторах. «Только через мой труп», — заявлял Саймон. «Они маргиналы», — возражал Ник. «Мы не можем позволить себе поддерживать их». The Human League именно то, ради чего я занимаюсь этим бизнесом, парировал Саймон, едва сдерживаясь. Ты просто транжиришь те деньги, которые я экономлю на магазинах, отвечал Ник, тыча пальцем в лицо Саймону. Слушай сюда, огрызался Саймон, вскакивая на ноги, никогда больше не тычь своим чертовым пальцем мне в лицо, и The Human League останется. Я наблюдал, как Саймон и Ник решает вопросы с позиции силы и чувствовал, что надо что-то предпринять. Ник являлся моим основным деловым партнером, он был моим ближайшим другом с детства. Мы с ним работали бок о бок со временной издания журнала Student, когда нам было по 16 лет. Но его слишком обуревала идея снижения издержек и экономии денег. Хотя, надо признать, именно в тот момент, когда мы попали в большую беду. Но я понимал, что если не предпринять что-то кардинальное, а это новые траты, то мы никогда не выберемся из болота. Ник и Саймон зашли в тупик и обратились ко мне, чтобы я рассудил, кто из них прав. К бешенству Ника я встал на сторону Саймона». Это стало поворотной точкой в наших трехсторонних отношениях, которые были так хороши до этого. Только музыкальный вкус Саймона мог спасти Virgin от полного краха. Без групп нового поколения, за которые ратовал Саймон, мы не сдвинулись бы с мертвой точки. Ник считал, что мы выбрасываем деньги на ветер. Он вернулся к управлению магазинами пластинок и был намерен добиться еще большей экономии на них. Во время одной из встреч мы обсуждали новый контракт с барабанщиком из группы Genesis. В сентябре 1980-го Саймон хотел потратить 65 тысяч фунтов, чтобы заключить контакт с Филом Коллинзом как соло-музыкантом. И опять Саймон был уверен, что это правильный шаг, и он выстоял после всех критических замечаний и сомнений, высказанных Ником. Сотрудничество с Филом Коллинзом стало возможным из-за расширения нашего студийного звукозаписывающего бизнеса. Наряду с Манором мы приобрели студию в западной части Лондона на Таунхаусе. Позади таунхауса построили вторую студию, которая сдавалась на прокат по более низкой цене. Мы не только, как это обычно делалось, обили стены для устранения акустической реверберации, мы сделали их каменными. Когда Фил Коллинз захотел записать музыку, он решил, что не может позволить себе сделать это в лучших студиях, поэтому остановил выбор на нашей студии с каменными стенами. Фил нашел, что именно здесь сумел достичь наилучшего звучания своих барабанов и рассчитывал записать альбом в воздухе сегодня вечером, «In the air tonight». Это звучало фантастически. Фил настолько легко вошел в контакт с нашими звукооператорами, что сам не заметил, как уже разговаривал с Саймоном, и раньше, чем мы поняли, что произошло, был готов подписать с нами контракт. Ник заставил Саймона произвести все возможные расчеты продаж, пытаясь определить, сколько экземпляров сольного альбома Фила мы могли бы продать. Ник обеспокоила, что фанаты Genesis не будут покупать его. Но Саймон доказал, что даже если 10% фанатов группы купят дебютный альбом Фила, мы уже заработаем. Со страхом, глядя на цифры превышения кредита в банке и ужасно низкие показатели продаж пластинок других групп, мы знали, что поставлено на карту. К чести Ника он согласился, что следует заключить контракт с Филом Коллинзом, даже если пришлось бы взять деньги из кассы магазинов, чтобы набрать необходимую сумму для аванса. Фил был необыкновенно одаренным музыкантом и певцом. Его голос запоминался, а стихи брали за душу. Ему было суждено стать более успешным, чем сама Genesis. «Между тем, New Musical Express написал, что Virgin Music находится в тяжелом финансовом положении. Если бы служащие банка Коутс читали это издание, в чем я сомневаюсь, они бы очень хорошо подумали, предоставлять ли мне кредит, на который я рассчитывал. Я немедленно постарался пресечь подобные разговоры, написав письмо редактору, поскольку в последнем номере вы позволили себе опубликовать сведения о том, что я нахожусь в глубоком финансовом кризисе», Примите во внимание мое намерение преследовать вас в судебном порядке, чтобы получить некоторую сумму беспроцентных денег, а не обращаться за ними в коммерческие банки. Несмотря на то, что New Musical Express была явно не Financial Times, я признавал, что если слухи подобные этим и не бьют по голове, у них все же есть ужасное свойство самоувековечивания. Но хуже всего было то, что они соответствовали действительности. Два месяца спустя, после наших споров о Филе Коллинзе и их Human League, я наткнулся на две сделки, перед которыми не смог устоять. Обе касались ночных клубов. В первом случае речь шла о Roof Garden в Кенсингтоне, который предлагалось купить за 400 тысяч фунтов. В Virgin, разумеется, не было денег, но пивовар, поставлявший пиво в этот ночной клуб, был готов предложить нам беспроцентный заем при условии, что мы будем продолжать продавать его вино, пиво и спиртные напитки. Другой клуб назывался Heaven. Это был большой ночной клуб для геев, размещавшийся под Cheering Cross Station. Хозяином был друг моей сестры Ванессы и он хотел продать заведение человеку, который уважал бы желание сохранить его в качестве клуба для геев. Зная меня по работе в консультативном центре, он полагал, что мне можно доверить это дело. Цена была 500 тысяч фунтов, и снова пивовар был готов предоставить нам беспроцентный заем, чтобы покрыть всю покупную сумму в обмен на продажу его пива. Я понятия не имел, почему пивовары в открытую не хотят стать владельцами этих клубов, но прыгал от радости, что мне предоставлялась возможность купить их. «Я знал, что Ник будет против этих приобретений, поэтому подписал соглашение без его ведома. Он был в бешенстве, считая, что я транжирю деньги. Он смотрел на платежные обязательства в еще один миллион фунтов и считал, что я разрушаю Virgin. Это погубит нас», — возражал он. «Но нам не надо платить никаких процентов», — говорил я. «Это бесплатные деньги. Если кто-то предлагает тебе Rolls-Royce по цене мини, ты обязан взять». «Не существует такой вещи, как бесплатный сыр, так же, как не существует бесплатных денег», ответил Ник. «Это все равно долг. Мы, скорее всего, не сможем покрыть его. Практически мы банкроты». «Эти деньги бесплатные», сказал я, «и я думаю, что есть такая вещь, как бесплатный сыр. Мы выберемся из беды». Ник выразил несогласие со мной настолько решительно, что стало ясно, наши пути расходятся. Он считал, что я веду Virgin прямиком к банкротству. Он хотел оградить оставшиеся 40% своей доли бизнеса, пока не стало слишком поздно. «Что касается меня, то, несмотря на то, что мы давно знали друг друга, последние два или три года наши профессиональные взаимоотношения не приносили радости. Мы с Ником всегда были лучшими друзьями, но после того, как Virgin расширилась и превратилась из розничного продавца пластинок в фирму звукозаписи, я ощущал, что он исчерпал себя». «Ник считал, что мы все исчерпали себя, и это, возможно, соответствовало действительности. На студии звукозаписи для него не было предусмотрено комнаты, и что бы ни происходило, он не чувствовал себя комфортно при общении с музыкантами, которым занимались Саймон, Кен и я. Я подозревал, что пуританское мировоззрение Ника заставляет его сопротивляться каждому фунту, потраченному на еще одну бутылку шампанского, даже если она может повлиять на заключение контракта и принести хорошие прибыли». У меня было чувство, что Ник всегда старался удержать меня от того, что я хотел делать, включая, признаю, рискованную трату денег на новые группы. Интересно, что примерно с 1977-го Ник перестал принимать участие в корпоративных лыжных праздниках. Я всегда хотел, чтобы персонал Virgin прекрасно проводил время, и первым не прочь подурачиться, если это придаст размах вечеринки. Ник не понимал, как можно получать от этого удовольствие». Мы знали друг друга настолько хорошо, что могли бы написать повесть о сильных и слабых сторонах каждого. В конце концов, оба осознали, что лучше расстаться, пока мы еще друзья. Так мы сможем остаться ими, не дожидаясь, пока станем непримиримыми врагами. Я получил еще одну суду в другом банке и выкупил долю Ника в Virgin. Вместе с наличными деньгами Ник также забрал с собой несколько любимых частей Virgin Group. Кинотеатр «Скала», киностудию и студию производства видеороликов. Настоящий интерес Ника был в мире кино, и, уйдя, он основал Palace Pictures, чтобы делать фильмы. Со своим талантом он скоро начал создавать прекрасные фильмы «Компания волков», «The Company of Wolves», «Мона Лиза» и получившую Оскар кричащую игру «The Crying Game». После того, как произошло разделение, мы с Ником обнялись и примирились. Оба получили, что хотели, и, чтобы отпраздновать наш развод, закатили прощальную вечеринку в Руфгарден. Мы выиграли во многих отношениях, остались друзьями, часто виделись, и каждый сумел самостоятельно достичь процветания. Несмотря на то, что я приобрел 40% доли Ника Верджин, я прекрасно понимал, что нет разницы, владеешь ли ты 100% или 60% обанкротившейся компанией. Ник был прав в своих прогнозах на 1980-й. Убыток от торговли составил 900 тысяч фунтов.